Я даже, подобно Карл попытался возбудить в себе презрение к этой жалкой, упадочной аристократии, но мне это не удалось. Как невелико было их духовное падение. Все же Элои сохранили в своей внешности слишком много человеческого, и я невольно сочувствовал им, разделяя с ними унижение и страх. Что мне делать, я еще не знал. Прежде всего, я хотел найти безопасное убежище и раздобыть какое-нибудь металлическое или каменное оружие. Это было необходимо. Затем я надеялся найти средства для добывания огня, чтобы иметь факел, так как знал, что это оружие было самым действенным против морлоков. А еще я хотел сделать какое-нибудь приспособление для того, чтобы выломать бронзовые двери в пьедестале белого сфинкса. Я намеревался сделать таран. Я был уверен, что если войду в эти двери, неся с собою факел, то найду там машину времени и смогу вырваться из этого ужасного мира. Я не думал, чтобы у Морлоков хватило сил втащить мою машину куда-нибудь очень далеко. Уину я решил взять с собой в наше время... Обдумывая эти планы, я продолжал идти к тому зданию, которое избрал для своего жилища. Глава 11 Зеленый дворец. Когда около полудня мы дошли до Зеленого дворца, то нашли его полуразрушенным и пустынным. В окнах торчали только осколки стекол, а большие куски зеленой облицовки отвалились от проржавевшего металлического каркаса. Дворец стоял на высоком травянистом склоне, и, взглянув на северо-восток, я изумился, увидев большой эстуарий, или, скорее, бухту, там, где, по моим соображениям, были наши Онсворт и Беттерси. И я сразу подумал, что же произошло, или происходит теперь с существами, населяющими морскую глубину, но долго раздумывать об этом не стал. Оказалось, что дворец был действительно сделан из фарфора, и вдоль его фасада тянулась надпись на каком-то незнакомом языке. Мне пришла в голову нелепая мысль, что Уинна может помочь разобрать ее, но оказалось, что она и понятия не имеет о письме. Она всегда казалась мне более человеком, чем была на самом деле, может быть, потому что ее привязанность ко мне была такой человеческой. За огромными поломанными створчатыми дверями, которые были открыты настежь, мы увидели вместо обычного зала длинную галерею с целым рядом окон. С первого же взгляда я понял, что это музей. Паркетный пол был покрыт густым слоем пыли, и такой же серый покров лежал на всех удивительных и разнообразных предметах, сваленных повсюду. Среди прочего я увидел посреди зала что-то странное и высохшее. Несомненно, это была нижняя часть огромного скелета. По форме его ног я определил, что это вымершие животные типа Мегатерия. Рядом в густой пыли лежали его череп и кости верхних конечностей, а в одном месте, где крыша протекала, часть костей почти совершенно рассыпалась. Далее. В галерее стоял огромный скелет бронтозавра. Мое предположение, что это музей, подтвердилось. По бокам галереи я нашел то, что принял сначала за покосившиеся полки — но, стерев с ней густой слой пыли, убедился, что это стеклянные витрины, вероятно, они были герметически закуплены, судя по некоторым, прекрасно сохранившимся экспонатам. Ясно, что мы находились среди развалин огромного музея, подобного южно-кенсингтонскому, но относившегося к более поздним временам. Здесь, по-видимому, был... Палеонтологический отдел, обладавший чудеснейшей коллекцией ископаемых, однако неизбежное разрушение, искусственно остановленное на некоторое время и утратившее, благодаря уничтожению бактерий и грибков, 99 сотых своей силы, все же верно и медленно продолжало свою работу.